Глава 32. Раненый воин. 1936. Сент-Бриджит. Дигби высадился на чужой планете. После недель жизни высоко в горах в поместье Альзух жара и влажность долины лишь усугубили его смятение. Он гость в уютном бунгало Руни. Первый же день Руни ведет его в клинику через ухоженные сады, болтая на Малоялом со встреченными по дороге пациентами. Дигби плотно складывает ладони, отвечая на их приветствие. Его опыт работы с проказой ограничивается наблюдениями за уличными попрошайками в Мадрасе. У него слишком много других забот, чтобы беспокоиться еще и о заражении проказой. Вдобавок и Руни, похоже, равнодушен к этому вопросу. В помещении, похожем на ортопедическую процедурную, огромный швед яростно массирует и растягивает руки Дигби, оценивая степень контрактуры. Обитатели сент бриджет толпятся около открытых окон, как зеваки на карнавальном шоу уродов, заинтригованные этим зрелищем. Когда Дигби кричит от боли, публика разражается взволнованным ропотом. «Что ж...» «Вы убедили их, что проказы у вас нет!» — улыбается Руни. «Они кричат по многим причинам, но никогда от боли!» Руни готовит шприц. «Правой руке необходимо вернуть больше подвижности в запястье, прежде чем я подумаю об операции. Но вот левая... Давайте починим ее прямо сегодня. Идет?» Он как большой ребенок, думает Дигби, — И внезапно раскатисто смеется над собственным каламбуром. Руни рисует для Дигби на листке бумаги, что именно он намерен сделать. Я думал, будто это я изобрел. Но какой-то француз запатентовал раньше меня. Он назвал это метод поворота. А я — знак Зорро. Методика позволяет превратить горизонтальный шрам в вертикальный. И тем самым создается свободное пространство. Ясно? Не дожидаясь ответа, Руни вводит местное обезболивающее в двух точках на запястье Дигби и прямо в толстый горизонтальный шрам. Он протирает ладонь антисептиком, а затем рисует на ней хирургической ручкой, используя транспортир и линейку. К тому моменту, когда Руни ведет Дигби по коридору в маленькую операционную, ладонь уже полностью утратила чувствительность. Руни надевает перчатки, маску и делает длинный горизонтальный разрез вдоль отметки прямо посередине шрама. От концов этого длинного разреза он делает два надреза поменьше, под углом в 60 градусов, и получается Z. Дигби наблюдает, как будто это не его тело. Руни с помощью щипцов и скальпеля приподнимает треугольные лоскуты с обоих углов, подрезая кожу, а потом перемещает их, разворачивая нижний клин вверх, а верхний — вниз, и пришивая их на место. Зет изменила свой наклон, образовав в шраме провисший участок. Дигби видит, как его пальцы уже выпрямляются. «Вуаля!» — удовлетворенно констатирует Руни, стягивая перчатки. «Знак Зорро!» Каждое утро и каждый вечер Руни работает над расслаблением правого запястья пациента, устраивая мучительные сеансы массажа, после которых Дигбе обливается потом. Шведу, кажется, нравится, что можно поболтать с гостем, даже если беседы больше похожи на монологи. Однажды вечером Руни входит в дом с пепельно-серым лицом и, прижимая правую руку к груди, приваливается к дверному косяку. Дигби бросается навстречу, но Руня отмахивается. «Мне просто нужно отдышаться. У меня бывает иногда дискомфорт в груди. Когда в жару поднимаюсь от клиники к дому, это проходит». И правда прошло. Через 10 дней после прибытия Дигби в Сент-Бриджет Руня объявляет. «Сегодня вечером без ужина, Дигби». «Завтра оперируем вашу правую руку. На этот раз мы вас усыпим». Дигби пришел в восторг, услышав, что именно придумал Руни. Как только эфир начинает действовать, Руни готовит и дезинфицирует правую руку Дигби и то же самое делает с кожей на левой половине его груди. С помощью скальпеля и хирургических щипчиков он тщательно и аккуратно обрабатывает тыльную сторону кисти, удаляя пересаженные дигбе графты и остатки шрама. «Совсем неплохо, дружище», — бормочет Руни. «Твои графты немножко помогли. Без них связки уже превратились бы в цемент. Но сейчас их просто заглушают сорняки». Потребовалось больше часа, чтобы очистить поверхность от запястья до суставов пальцев, открыв кровоточащее поле с голыми, но свободно двигающимися связками. Скрученное запястье распрямляется, когда Руни прижимает его к низу. Руни помещает правую руку Диг ладонью вниз на левой стороне его груди, потом обводит контур ладони хирургической ручкой, глубоко заводя кончик между растопыренными пальцами. Отложив руку, накрытую стерильными салфетками, он делает вертикальный разрез с левой стороны грудины, соответствующий запястью на контуре руки. Через этот разрез он прокладывает туннель под кожей, вставляя и раздвигая лезвие закрытых ножниц, пока не образуется карман достаточно широкий, чтобы в него могла войти рука Дигби. Затем, используя чернильный контур руки в качестве ориентира, Он делает на груди пять разрезов, соответствующих основанию каждого пальца. Потом сует оголенную руку Дигби в только что созданный им кожаный карман, вытаскивая каждый палец через колотый разрез. Теперь рука Дигби спрятана под кожным мешочком у него на груди. Наружу торчат только здоровые пальцы, как из метенки. «Мой юный Бонапарт», — улыбается Руни. Он накладывает гипсовую повязку от плеча до локтя и вокруг туловища, обеспечивая полную неподвижность. На завтра еще слабый Дигби, неуверенной походкой, бродит по двору, рука его заперта в собственном сумчатом кармане, а локоть, залепленный гипсом, вывернут наружу. Когда он проходит мимо столярной мастерской, все работы останавливаются. Пациенты, заметив его, высыпают наружу. Их кривые улыбки и качающиеся головы говорят «Мы уже видели этот трюк раньше». Но Дигби-то не видел. Ни в одном учебнике такого не было. Его приглашают внутрь. Таратория на Малоялом, его еле ковыляющая свита показывает гостю токарный станок, дрель, пилу и пока не покрытый лаком стул и стол, изготовленные в их мастерской». Они выставляют руки и ноги, демонстрируя работу Руни на их собственной плоти. Дигби потрясен таким великодушным приемом, и ведь это вовсе не из почтения к его профессии, потому что у него больше нет таковой. Может, потому что он гость Руни? Потому что белый? Нет. Потому что он один из них, раненый, искалеченный и обезображенный, и они хотят, чтобы он убедился в их полноценности и полезности, даже если мир в них более не нуждается. Мимикой и жестами левой руки Дигби выражает свое благоговение, свое восхищение. Их покрытые шрамами перекошенные лица, их застывшие уродливые конечности ошеломляют его. Он задумывается над собственным положением и задается вопросом, «Избежал ли он своей судьбы?» или нашел ее. В течение нескольких следующих дней Гиг справляется с задачей, на которую прежде не мог решиться. Он пишет письмо Анарин, вкладывая туда записки для Мутху и Рави. Печатать левой рукой — сущая ерунда по сравнению с поиском слов, выражающих его раскаяние. Через 20 дней после первой операции Руни решает, что у кровеносных сосудов в коже было уже достаточно времени, чтобы пустить корни в саду оголенной руки Дигби. Погрузив пациента в эфирный наркоз, Руни надрезает кожу вокруг зафиксированной кисти руки, высвобождая ее, теперь щеголяющую новым, немного отечным кожным покровом. Рану, оставшуюся на груди Дигби, Он покрывает тончайшими лоскутами кожи, снятыми с его же бока. В отличие от крошечных графтов, которыми пытался решить проблему сам Дигби, эти длинные тонкие полоски не съежатся и не пропадут, заполняя прямоугольный дефект на груди. Дигби просыпается с рвотой после наркоза. Лицо, склоняющееся над ним, теплая рука, поддерживающая голову, и голос — Все такое знакомое, ему кажется, что все это снится. Бог жжет от боли, он чувствует, что правая рука выбралась из заточения и вновь проваливается в сон. Когда Дигби полностью приходит в себя, уже темно, на него ласково смотрит Анарин. Левой рукой он касается ее лица, убедиться, что она настоящая. А потом в уши текут струйки слез а он и не знал, что умеет плакать. Дигби закрывает глаза. Слишком стыдно смотреть на Анарин. «Ну, будет, будет. Чшш, перестань. Посмотри на меня. Все хорошо, милок, все хорошо». Она прижимает его голову к груди, успокаивая. «А теперь, Дигби, давай-ка пойдем к Руни. С ногами у тебя все в порядке». А потом опять ляжешь поспать. У нас много времени, чтобы наверстать упущенное. Утром Дигби мутит, но он чувствует себя отдохнувшим. От вида правой руки, покрытой новым кожным покровом, захватывает дух, и даже острая боль на груди и боку становится вполне терпимой. А, мы проснулись, да? Анарин входит с подносом. Хорошо себя чувствуем, Милок. Он начинает лепетать извинения. — Так, ну-ка уймись. — Да, ты заставил нас изрядно полуноваться. Думали, ученишь над собой какую-нибудь глупость. Хорошо, что мутху не смог мне соврать. Я знала, что ты дашь и себе знать, когда будешь готов. А сейчас давай-ка поешь. Он жадно поглощает омлет и два куска домашнего хлеба, испеченного руни с маслом и джемом. Анарин сидит рядом с кроватью и гладит пробившийся ежик его волос. «Милый Дигби, чего же тебе стоило написать то письмо? Растрогал меня до слез, честно. Пришлось ехать к тебе, глянуть своими глазами. Я и не знала про операцию. Я такой дурак, Анарин. Нет, пожалуйста, выслушай меня. Мне это поможет. Мы с Селестой стали любовниками. «Только после смерти Джеба. Это правда. До того я с ней встречался всего дважды, просто как знакомый, но влюбился с первого взгляда. Может, потому что точно знал, что из этого ничего не выйдет?» Он горько усмехается. «И ничего не вышло бы, если бы она не пришла предупредить, что Клод намерен обвинить меня в их разводе. И ему наплевать было, что это неправда, и что он запятнает ее имя». Осознав ханжество собственного возмущения, он краснеет. Ну и вот, в тот раз вранье Клода и стало правдой. Анарин, ерзавшая все время, пока он говорит, перебивает. «Дигби, к чему копаться в прошлом? Да, ты совершил ужасную ошибку, с трагическими последствиями. Да, мы все злились на тебя, были разочарованы. Могу прямо в глаза сказать «да» но я перестала переживать по этому поводу задолго до твоего письма. Ты ж просто человек, несовершенный, как и все мы, и достоин прощения, как и все мы. Не знаю, сможешь ли ты сам простить себя когда-нибудь, но должен постараться. Хочу, чтобы ты услышал это от меня». Дигби тревожит судьба детей Селесты, но Анарина на них почти ничего не известно. Знает, что они не успели приехать на похороны. Дикби спрашивает себя, а что он надеялся услышать? Что они поклялись отомстить за смерть матери? Знали ли они, как несчастно в браке была их мать? Будут ли они судить ее исключительно в свете ее романа с ним? Призрак Селесты всегда с ним, но сейчас явно как никогда. Анарин удивилась, что он ничего не слышал о расследовании в связи со смертью Джеба. Но ведь Дигби прятался от мира». «Я думала, с учетом обстоятельств, дело превратится в фикцию», — рассказывает Анарин. «Клод выглядел ужасно. Больше от пьянства, чем от горя. Ну да, это не милосердно с нашей стороны». «Он врал, Дикс. Это было некрасиво. Обвинял тебя. Заявил, что она изменяла ему с тобой с того самого времени, как ты приехал. А дело Джеба состоит в том...» что ты пытался подорвать его профессиональную репутацию, несмотря на то, что он потратил уйму времени, чтобы научить тебя хирургии. Вот так. Дигби горько смеется. Сказал, что смерть Джеба была прискорбным, но хорошо известным осложнением абсцесса, который приводит к ослаблению стенок артерии. Независимый патологоанатом быстро поставил его на место, заявив, что никакого абсцесса не было, а был некроз над аневризмой и что убило Джеба вскрытие Клодом аневризмы. Аневризма, может, и лопнула бы без лечения, но точно не в тот день. Голос ее крепнет. Потом настала моя очередь. Я сказала, что ты позвал нас в операционную, потому что мы с Джебом приятели, и еще потому, что ты не считал, что у него абсцесс, и что Арнольд не прислушивался к твоему мнению. Я описала все, что видела, и что ты вовсе не у Клода учился который почти не оперировал, а учился ты у Рави Чандрана в центральной больнице. Рави тоже там сидел, и все обернулись в его сторону. Рави сам встал без приглашения и сказал, что это правда, и что он доверил бы тебе оперировать его самого и любого из его родных, настолько ты хорош. И так оно и есть, Дигби. Убийственной частью показаний, Анарин, стал рассказ о бездействии Клода перед лицом бурного кровотечения. Она и Дигби вмешались и сделали все возможное. Главному врачу пришлось затребовать операционные и госпитальные истории болезней Клода. Мы-то с тобой знаем. Но эти пустые страницы все равно выглядели шокирующе. Комиссия все еще не вынесла окончательного решения. «Бог весть, почему так долго?» но они сразу рекомендовали отстранить Клода от работы. Не больничный, а отстранение. Кстати, ты тоже в бессрочном отпуске по болезни. Автоматически, после того, как тебя госпитализировали с ожогами. Анарин уезжает следующим вечером. В последующие дни руки Дигби готовы лишь к нижнейшему массажу и растяжкам. Нужно выждать время. Вот уж этого у него с избытком. Уже больше месяца Дигби жил у Руни. Его беспокоило здоровье Шведа, человека более чем вдвое старше него. Дигби неоднократно замечал, как Руни останавливается, пережидая, пока отпустит в груди. Как-то вечером, когда они сидели в гостиной, Дигби поднял эту тему, но Руни отмахнулся. Тогда Дигби умолк, наблюдая, как Руни чистит трубку, набивает табаком, утрамбовывает и, наконец, обжигает чашку двумя спичками. Вероятно, такая непринужденность скоординированных, сложных и по большей части автоматических движений навсегда останется ему недоступной. Сладко пахнущие шлейфы табачного дыма плывут в воздухе. Руни изучает своего молодого коллегу. Парню скоро тридцать. Родился накануне Великой войны. Руни было уже под сорок, когда он осел в Индии. К этому шотландцу, отгородившемуся стеной молчания в их первую встречу, он питает отцовские чувства. Со временем стены рухнули. Можно стать свидетелем исцеления души, размышляет Руни, точно так же, как наблюдаешь заживление раны. «Итак, Дигби, вам нравится наш Сент-Бриджит?» «О, да!» Дигби считал Сент-Бриджет промежуточной станцией своего путешествия, а не пунктом назначения. Необъяснимым образом, за то время, что он находился здесь, перенося операции и последующую боль, дожидаясь выздоровления, Дигби начал чувствовать себя как дома. Изгой в обществе изгоев. Я здесь среди своих, Руни. Ну и дела. Вы швед и до сих пор не проболтались? Смех Дигби звучит почти по-человечески. «Я из Глазго, с рабочей окраины. Бывал я в Глазго. А что, там есть и другие окраины?» Дигби наполняет стаканы, действуя обеими руками. «Вы понимаете, что я имею в виду? Каждая рука, которую я вижу здесь, родня моей. Паства, как вы их называете, они — мои братья и сестры». Он смущенно умолкает. «Так и есть, Дигби. И мои тоже». Руня осушает стакан, удовлетворенно чмокнув губами. «Руки — это проявление божественной силы», — продолжает он. «Но вы должны пользоваться своими руками. Нельзя же им сидеть без дела, как писарю в кадастровой конторе, упаси Боже! В наших руках 34 отдельные мышцы, я посчитал». Но они не совершают изолированных движений. Это всегда коллективное действие. Рука знает прежде, чем узнает разум. Нам нужно освободить ваши руки, Дигби, для начала научив совершать естественные повседневные движения, особенно правой рукой. Итак, что вам нравится делать руками? Оперировать. Дигби не может скрыть горечь в голосе. Так, а что еще? Вязать крючком. Ну, жизнь назад я любил рисовать, писать картины. Великолепно! Господь свидетель, эти стены и двери давно пора освежить. Акварель, уголь. О, чудесно! Этим мы и займемся. Лучшая реабилитация — заниматься привычным для рук и мозгов делом. Помогает и тем, и другим. И у меня есть для вас учитель.